Не юбилейте. Мне бы хотелось про октябрь сказать, не в колокол названивая, не словами, украшающими тепленький уют. Дать бы революции такие же названия, как любимым в первый день дают. Но разве уместно слово такое? Но разве настали дни для покоя? Кто галоши приобрел, кто зонтик, Радуется обыватель. Небо голубо. Нет, в такую ерунду Не расказеньте Боевую революцию, любовь. В сотне улиц сегодня На вас, на меня Упадут огнем знамена, Будут глотки греметь За кордоны котя Огневые слова про октябрь. Белой гвардии для меня белей, Имя мертвое — юбилей. Юбилей — это пепел, песок и дым. Юбилей — это радость седым. Юбилей — это край кладбищенских ям. Это речи и фимиам. Остановка предсмертная, вздохи, елей. Вот что лезет — Из букв Ю-БИ-ЛЕЙ. А для нас, юбилей, Ремонт в пути постоял, И дальше гуди. Остановка для вас, для вас, юбилей, А для нас подсчет рублей. Сбереженный рубль, сбереженный заряд, Поражающий вражеский ряд. Остановка для вас, для вас, юбилей, А для нас это сплавы лей, Разобьет врага электрический ход, Лучше пушек и лучше пехот юбилей. А для нас подсчет работ, Перемеренный литрами пот, Знаем в графиках довоенных норм Коммунизма одежды и корм. Не горюй, товарищ, что бой измельчал, Глаз на мелочь, приказ Ильича, Надо в каждой плинке будить уметь Большевистского пафоса медь. Зорче глаз крестьянина и рабочего, И минуту не будь рассеянней. Будет под ногами, заколеблется почва, Почище японских землетрясений. Молчит перед боем топки глуша, Англия бастующих шахт. Пусть китайский язык мудрен и велик, Знает каждый так, что кантон Тот же бой ведет, что в октябре вели Наш рязанский Иван Д'Антон. Да и в сердце союза война, И даже киты батарей и полки, Воры с дураками засели в блиндажи Растрат и волокит. И каждая вывеска раб-коп, Коммунизма тяжелый коп Война в отчетах, в газетных листах, Расчитывай, режь и краи, Не наша ли кровь продолжает хлестать из красных чернил РКИ? И как не тушили огонь, Настрое, Мы трое, Охапки в огонь кидаем. Растет революция в огнях волховстроя, В молчании Лондона, в пулях Китая. Нам 9 октябрь ни покой, ни причал. Сквозь десятки таких девяти, Мозг живой, живая мысль Ильича, Нас к последней победе веди. 1926 год. о том, как некоторые втирают очки товарищам, имеющим циковские значки. Двое. В петлицах краснеют флажки. К дверям учреждения направляют шашки. Душой херувим, ангел с лица. Дверь перед ними открыл швейцар. Не сняв улыбки с прелестного ротика, ботики снял. И пылинки с ботиков. Дескать, любой идет, пускай, ни имени спросим, ни пропуска. И рот не успели открыть, а справа принес секретарь полдюжины справок. И рта закрыть не успели, а слева несет резолюцию какая-то дева. Очередь? Где? Какая очередь? Очередь воробьиного носа, короче. Ни чином своим не гордясь, ни окладом, принял обоих зав без доклада. Идут обратно весь аппарат, как брат любимому брату рад, и даже котенок, сидящий на папке, с приветом поднял передние лапки. Идут, улыбаясь, хвалить не ленятся, рай земной, а не учрежденицы. Ушли. У Зава восторг на физии. Ура! Пронесло! Не будет ревизии. На завтра дома оставив флажки, двое опять направляют шашки. Швейцар сквозь щель горделиво лается. И шпана! А тоже шляется. С черного хода дверь узка орет какой-то. Предъявь пропуска! А очередь? Мерь километром. Куда? Раз шесть окружила дом, как удав. Секретарь величественней Сухаревой башни Вдали телефонит знакомой барышне. Вчерашняя дева в ответ на вопрос Сидит и пудрит веснущатый нос. У Завовской двери драконом-гадом Некто шипит, «Нельзя без доклада!» Двое сидят, ковыряют в носу, И только уже в четвертом часу Закрыли дверь и орут из-за дверок. «Приходите! После дождика в четверг!» У кошки и тот тигрячий вид, Когти в царапать в глаза норовит. В раздумье оба обратно катятся, За день всего и так обюрократится. А в щель гардероб в догонку брошен На двух человек полторы колоши. Нету места сомнением шатким, Чтоб не пасться бюрократ коровой на лужку. Надо или бюрократам дать по шапке, или... Каждому гражданину дать по флажку. 1926 год.